Глава 16 Это, конечно, был незабываемый день, заполнившийся мне многочисленными бутербродами, чаем, минералкой и хитрыми вопросами Сталина, который иногда отлучался на совещание и незначительные встречи, но раз за разом возвращался к заветному ноутбуку, который раскрывал ему тайны будущего. Часам к четырем дня его мозг присытился новой информацией и требовал отдыха для последующей переработки и осмысления. Получив соответствующую команду, охрана вызвала меня для подготовки аппаратуры к транспортировке. Такое сокровище никто не собирался оставлять в Кремле. Да и взгляд Сталина, брошенный на меня, ой, как не понравился. Так смотрят грабители на бесхозно лежащий рубль на мостовой. В его взгляде я прямо читал огромными буквами желание упрятать меня с моими данными куда-нибудь подальше. Но ничего не произошло. Меня в сопровождении охраны отправили обратно в усадьбу. Наполненный событиями день как-то отвлек от тяжелых мыслей и тревоги, которая не отпускала меня в последние несколько дней. Кортеж двигался установленным порядком. Впереди машина с охраной и сопровождающими. За ней машина, в которой едет морошка, и лежит вся моя аппаратура. А в замыкающей уже разместился я со своими охранниками.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 Держать под охраной весь маршрут нашего движения не получалось, ввиду элементарного отсутствия нужного количества проверенных и подготовленных людей. Но и в таком порядке любое появление неизвестных людей на трассе сразу выявлялось и бралось под контроль. Да и в лесу параллельно маршруту нашего движения несколько групп осна задержало под контролем места возможных засад. Так что нападение в таких условиях было маловероятным.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 Колонна машин резво рванула обратно по трассе. Но появление немецких бомбардировщиков внесло свои коррективы. Возле переезда, который являлся одной из контрольных точек, натолкнулись на результаты массированной бомбардировки. Вот только смысл бомбить простой переезд, где единственным зданием была будка обходчика, я как-то не понимал. Многочисленные воронки в поле по обеим сторонам дороги показывали, что тут отбомбилось чуть ли не целая эскадрилья. Скорее всего, немцев перехватили наши истребители, и они в панике вывалили свой груз прямо в поле, и будка охотчика случайно попала под раздачу. Возле самого переезда, который мы проехали буквально минут 20 назад, лежала на боку грузовая машина, тщадно горела. Человек 10 красноармейцев под руководством лейтенанта НКВД расчищали дорогу, зацепив тросом горящую машину, пытались с помощью полуторки стянуть с дороги, освобождая проезд. Тут же в стороне складывали тела погибших при налете. Когда наш кортеж остановился, из головного машины вышел начальник охраны и два бойца, взявшие свои автоматы на изготовку. Подбежавший лейтенант, руководящий расчисткой дороги, отдав честь, стал докладывать. Мы с Морожкой сидели в разных машинах. Он находился во второй, лично сопровождая ноутбук и принтер. Я же, завернутый в бронежилет, находился в замыкающей машине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 Впереди ситуация развивалась не так успешно. Лейтенант, который якобы докладывал, выхватил из кармана синих бейс пистолет и ударил рукояткой морожка по голове и выстрелил в его охранника. Тут же два лже-красноармейцы открыли огонь из автоматов по пассажирам второй машины, давая возможность оттащить в сторону оглушенного высокопоставленного офицера НКВД. На полуторке, которая должна была оттягивать горевшую машину, откинулся в борт,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 Это нам дало возможность заулететь еще двух нападавших и одного ранить. Из салона второй машины, практически расстеленной, раздалась длинная автоматная очередь. Скорее всего, один из выживших разряжал магазин. Пули прошли по вскочившим для рывка нападавшим, и двоих зацепило по-серьезному. Пулеметчик из грузовика, сменив диск на пулемете, быстро подавил новую огневую точку и мощные винтовочные патроны с характерным звуком.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 Со стороны поля из воронки ударил пулемет, и это был непривычный дегтярь, а немецкий, более скорострельный МГ-34. Тут же раздался сильный взрыв, и нас хорошо тряхнуло. Бросив взгляд назад, увидели перевернутый грузовик, объятый пламенем, вокруг которого были раскиданы тела бойцов. Вот теперь дела действительно приняли плохой оборот. Пулемет с поля перенес огонь на нас, и тогда стало еще веселее. Одна из очередей прослась по машине и зацепила лейтенанта, который лежал за машиной и прикрывал меня с фланга. Он захрипел, повернулся навок и замер. Но пулеметчик, желая убедиться в том, что цель поражена, еще раз прошелся по нему. Щелчки пуль по корпусу автомобиля на время прекратились, и вокруг убитого поднялась пыль от плотного пулеметного огня. Тело иногда вздрагивало от прямых попаданий, и от него отлетали красные брызги. К этому времени ожили несколько огневых точек со стороны машин, и мы с оставшимися в живых охранникам переползли на обочину и коротким броском рванули к ближайшей воронке. Нас уже заметили и профессионально давили огнем. На этой короткой дистанции мне в спину сильно ударило, и я с таким ускорением грохнулся в воронку, что потемнело в глазах и сбило дыхание. Моему спутнику так не повезло. Получив пулю в ногу и плечо, Он, выронив свой ППД, скатился за мной и захрипел от боли. Больше на автомате, нежели осмысленно, достал из разгрузки шприц тюбик с противошоковым препаратом и вколол ему в бедро. Это все, что я мог для него сделать. У меня осталась последняя граната, краткоствольный автомат и два пистолета. Охранник был не в счет. Его оружие валялось где-то возле воронки, а сам он отходил от шелка и был не в состоянии вести бой. Да и я после попадания автоматной пули в бронежилет был еле жив. В который раз этот тяжеленный панцирь спасает мне жизнь. И судя по всему, это становится дурной традицией.